У кого не осталось памяти такого дня, когда свет внезапно померк в его глазах, радость жизни отлетела, и душа погрузилась в печаль и мрак. В дни моей скорби я пытался читать одну книгу, письма Хауэлла, и когда теперь я дохожу до описания жизни принца Чарльза в Испании, те трагические дни оживают передо мной новой силой. Я тогда отправился в Брайтлмстон, снял на постоялом дворе комнату окнами на восток и утро за утром после долгой и бессонной ночи наблюдал восход солнца, покуривая трубку, набитую моим вергенским табаком. Если мне теперь случается попасть на этот постоялый двор и увидеть восход солнца, я грожу светилу кулаком и думаю, о, Феб, свидетелем каких мук, какой безысходной печали и какого яростного гнева ты был».